Глава седьмая. Только не в этой жизни. Айсель. Всю тренировку я держалась, как могла. Но его взгляды? Такие голодные, страстные. Они нервировали до безумия. Не давали сконцентрироваться и собрать мысли в кучу. Хотелось уйти отсюда, подальше от этого вампира, который словно специально накалял обстановку, выказывая при всех своё внимание, направленное только на меня одну. Не знала, куда деться. Было так неловко, что хотелось взвыть. А ещё лучше закричать на всю поляну, чтобы он так не смотрел, чтобы оставил меня в покое и занялся другими адептками, которые всё замечали. Но я не могла себе этого позволить. Нужно было доказать тёмному, что плевать я хотела на его гляделке, пусть пялится сколько хочет. Возможно, он специально это делал, чтобы натравить на меня и без того обозлённых представителей серпентария. Но мне, если честно, и на них было плевать. И я точно не собиралась доказывать злобно сопящим адепткам, что этот высший для меня хоть что-то значит. Не знаю, что он там вбил себе в голову, но ничего у него не выйдет. «Ну?» — послышалось мне в спину, когда я проходила мимо небольшой кучки магиан, сверлящих меня ненавистными взглядами. «Довольно, поди? Внимание такого вампира смогла добиться!» «Ты забыла ещё добавить дрянь!» — хмыкнула я ей, поворачивая голову в бок. «Раз он вам так нужен, идите и заберите, в чём проблема?» «Айсель!» — затрясла меня за руку Камила, но я проигнорировала её, не сводя взгляда с агрессивно настроенных адепток. «Не думаю, что Шикай Танэш будет рад услышать это», — довольно оскалилась блондинистая поганка, меняясь в лице. «Мне нет никакого дела до вашего Шикая Танэша», — злобно сквозь зубы процедила я. «И до вас, собственно, тоже». «Ай, Сэль!» — всё активнее трясла меня за рукавками, пытаясь привлечь моё внимание. «Да что?» — не выдержала я, оборачиваясь и замирая от пронзительного взгляда карих глаз. «У вас проблемы?» — спросил один из парней, одетых в белое. Он, изучающе, скользил по мне взглядом, впрочем, другие не отставали от него. «Ты ведь Айсель, я прав», — улыбнулся он, оголяя белоснежные клыки. Камила судорожно вздохнула, ещё сильнее цепляясь за мой рукав. Я помолчала, уже проклиная этот день, как, впрочем, и всю мою жизнь, которая пошла под откос. «Меня зовут Карай», — снова произнёс парень, так и продолжая добродушно улыбаться. «Карай Танеш», — послышались вздохи обожания за спиной. Я запомнила его. Именно он просил Улиарта отдать меня ему, словно какая-то вещь. «Вы что-то хотели?» — спросила я, намереваясь уйти уже отсюда и желательно как можно дальше. «То, что я хочу», — произнёс вампир, едва ли не мурча. «Может взять только мой брат и никто больше». Невинно пожал плечами он, вызывая во мне волну ярости. Я, не отдавая отчёта своим поступкам и, по всей видимости, чувствуя себя бессмертной, подалась вперёд, неотрывно смотря в карие глаза младшего Танэша. «Не всегда желаемое может быть доступным», — отчеканила я, ощущая, как сердце колотится о рёбра и как голова идёт кругом от всего происходящего. «В жизни всякое случается», — усмехнулся вампир. «Но не в твоём случае. Хорошего вечера». Усмехнулся он, делая знак сопровождающим его вампиром и неспешно двигаясь дальше, забирая с собой адепток, которые, как мыши задрав носы, последовали на запах удаляющегося сыра. «Ай, Сэль!» Глаза Камилы были круглыми, словно блюдца. «Ничего мне не говори!» Злилась я, готовая пинать всё, что попадается под ногами. «Ненавижу! Всех их ненавижу!» Во мне разрасталась ледяная стужа, распирая грудь изнутри. Она не давала покоя и требовала высвобождения. Пальцы рук нещадно жгло, а голова шла кругом, отчего я привалилась к стене, пытаясь отдышаться. «Ты знаешь», — шептала мне камень на ухо, поглаживая по спине и пытаясь успокоить. «Я тут подумала, как же хорошо, что на магистрах стоит защита от запаха крови. Иначе ты вчера не дошла бы до Академии, тебя бы магистр Терриас сожрал». «Вот спасибо», — рявкнула я. «Умеешь ты подбодрить». «А я чего?» — обиженно надулась соседка. «Я ничего». «Просто вчера ещё хотела тебе сказать, да всё забывала». «Уж лучше чтобы он меня сожрал, чем теперь вся Академия мечтает меня прихлопнуть, как муху, а потом где-нибудь прикопать». «Ну, не все тебя хотят прихлопнуть», — хихикнула Ками. «Старший лиард Танеш?» «Молчи», — сверкнула я синевой во взгляде. «Молчи про него». «Как он смотрел на тебя всё занятие», — закатила глаза Ками. «Даже мне жарко стало». «Ты не понимаешь, да? Совсем ничего не понимаешь?» Мне было так плохо, душа ныла, ведь осознание того, что теперь все считают меня собственностью тёмного, накрыло волной, выбивая весь кислород из лёгких. «Все понимают, подруга», — похлопала меня по плечам Камила. «Поэтому девочки и злятся, потому что шансов у них нет. А ещё все понимают, что пройдёт немного времени, и ты всё равно падёшь в его объятия». «Нет», — рявкнула я, отталкиваясь от стены и замирая, так как в самом конце коридора, прислонившись плечом к каменной кладке, стоял ненавистный мне Леард Танеш, наблюдая за мной. «Я никогда не паду в его объятия», произнесла уверенно, смотря только на него одного и зная, что при желании он может услышать каждое мое слово. «Только не в этой жизни. Лучше отдам душу богам, чем буду принадлежать темному».